что взрыв дачи на Аптекарском острове и заседание кабинета произошли в один день и разделены всего лишь несколькими часами. Значит, когда Столыпин говорил о невозможности вернуться к старому режиму, он знал, что на завтра его Наташи должны ампутировать ногу. Все сжалось в один день. Ужас смерти и поразительное самообладание реформатора дни, последовавшие за публикацией правительственной декларации, решили судьбу Столыпина. Борьба правых против премьер-министра была ожесточенной. Симпатии Николая склонялись в их сторону. Военная диктатура или гражданское правительство? Николай все же уступает Столыпину. Равной ему фигуры у него Нет. Но тут несколько министров, включая военного и морского, начинают атаку с другой стороны. Они требуют предоставить полиции право расправляться с террористами без суда и следствия. Как будто их можно понять. Зачем исполнять закон, если это тормозит возмездие? Зло должно быть мгновенно наказано. Да, должно быть наказано, соглашается Столыпин. Однако что останется для созидательной жизни государства, коль законы будут трактовать полиция и военные? Это приведет к полной анархии. Правые и военные продолжают давить. В конце концов, премьер-министр был вынужден искать компромисс и представил Николаю закон о военных судах над наиболее опасными преступниками, совершившими преступления в местах, объявленных на военном положении. И до последнего времени наша обглоданная история советского периода бубнила одно и то же. Казни, столыпинские галстуки, столыпин-вагоны для заключенных. Отбросив все штампы, сегодня надо сказать... Это была настоящая война государства с террором, в котором защитные действия государства были, по крайней мере, логичны. Когда современные террористы захватывают самолет и, не обращая внимания на жертвы, добиваются своих целей, как мы реагируем на это? Одобрительно? А если, к тому же, мы сами сидим в том самолете, и наши дети, и наши старики, к тому же российский самолет должен был лететь дальше, Первым решающим шагом стало заседание Совета Министров 10 октября, посвященное земельной политике. Докладывал Гурко. Уже никем не оспаривался сам принцип свободного выхода из общины. Не оспаривался открыто, но возражали против применения 87-й статьи. Требовали непременного одобрения думой. Смертный приговор над общиной по-прежнему воспринимался как конец государства – Но большинство министров поддержали Столыпина, а Николай II одобрил. 9 ноября 22-го по новому стилю, спустя 4 месяца после прихода Столыпина к руководству, был создан исторический указ, освободивший крестьян от власти общины. Столыпин стал Столыпиным, а крестьяне переставали быть полуперсонами и впервые становились гражданами. В России начиналась экономическая, бескровная, но самая глубокая революция. На крестьянский банк возлагалась обязанность скупки помещичьих имений и продажи земельных участков крестьянам по льготной цене в многолетний кредит. Кроме того, передавались в крестьянский банк большинство удельных земель и степных угодий, значительно уменьшались владения царской семьи, земли Алтайского округа, Обращались для устройства переселенцев. Этой реформой должен был, наконец, завершиться кровавый междоусобный период. Не в один день, но завершиться. Выбивалась база из-под эсеровской политики. Вот что писала дочь Столыпина. Проведением хуторской реформы, где каждый крестьянин становился сам маленьким помещиком, уничтожалась партия социал-революционеров. Поэтому понятно их стремление остановить реформу. Работа этой партии выражалась не только в агитации среди крестьян, часто благодаря этому противодействовавших проведению реформы, но и вообще в искусной агитации против моего отца и устройстве постоянных на него покушений.